Глава третья. Элла. Экипаж у моего престарелого супруга оказался очень даже современным и в моем вкусе. Мягкие кресла с откидными спинками меня окончательно подкупили. Пока я с интересом изучала все потайные ящички салона и их содержимое, герцог с не меньшим интересом изучал меня. Ну и пусть смотрит, мне не жалко. Муж как-никак. Пусть привыкает. Ему еще жить со мной долго и счастливо, если повезет. Чем больше я проводила времени с герцогом, тем чутьче формировалась мысль, что мне с ним скорее повезло, нежели нет. Мужик красиво обломал мачеху с брачным договором. Уже один этот факт прибавил ему с десяток пунктов в графе привлекательности. Но не в плане внешности, конечно, тут все по-прежнему печально. За время, пока слуги грузили мои вещи под проклятье змеищи, я успела немного привыкнуть к этому жуткому шраму, и отвращения он у меня не вызывал. Да и вообще, если только с подвижной стороны лица на него смотреть, вполне себе обычный мужчина. Или это капельки успокоительные на меня так хорошо действуют? Надо будет расспросить супруга, можно ли с его дефектами что-то сделать. Лекари сейчас и не такую жуть исправляют». Так почему он не обратился к специалистам? Удовольствие, конечно, не дешевое, но и герцог вроде как не бедствует. Взять тот же экипаж, он у герцога роскошный. Я успела оценить не только удобство кресел, но и новейшую систему безопасности, артефакт регулировки температуры и освещения в салоне и полное отсутствие тряски. Еще в потайных отделениях мною были обнаружены свежие пирожные, конфеты – мои любимые, кстати, целый поднос маленьких бутербродов, а также весьма интригующий мини-бар, в котором плотно стояли пузатые бутыли далеко не морсиков с компотиками. В другой день я, может, и порадовалась бы такому открытию, но не после вчерашнего приключения на нетрезвую голову, в результате которого оказалась очень сильно замужем. От силы минут через пятнадцать, проведенных в нарушаемой лишь моим чавканьем тишине, соблюдать этикет в дороге, когда я осталась без завтрака и обеда, а вот еще, Дрожайший супруг не выдержал. «Могу я задать один вопрос?» Герцог выглядел расслабленным, хоть и немного задумчивым. С сожалением, отложив нежнейший эклер, посмотрела на жуткого супруга. «Не переживай, моя вкусняшечка, я про тебя не забуду. Сейчас немного пообщаюсь с новым членом семьи. Вернусь и обязательно тебя доем». «Почему вы вчера в том баре предложили мне на вас жениться?» Ха, «Да если бы я помнила!» «Последнее четкое воспоминание о событиях вчерашнего вечера, сохранившееся в моей голове, это как кто-то из гномов, которым я жаловалась на у змеюку предлагает кардинальный вариант решения проблемы с нежеланным замужеством. А ведь я сначала категорически отказалась». Но азарт подогретой парой бутылок гномьего Эля и неплохая ставка золотом сыграли со мной злую шутку. И что я должна ответить? Что надралась, проспорила гномом и предложила пожениться красавчику за соседним столиком, от которого так и веяло уровнем силы не меньше трех сотен пунктов. И я приняла это решение спонтанно, под давлением обстоятельств. Мне необходимо было сорвать вашу с мачехой сделку. Она не должна была получить ни медяшки. Я не чья то собственность, чтобы мной торговать, словно картошкой на базаре по серебрушке за мешок. Так в чем разница, если мы все равно теперь женаты? Не случись этого, вчера поженились бы в самое ближайшее время по приезду в мое поместье. А вы разве не видите разницу? Одно дело выйти замуж, выбрав мужчину самостоятельно. Пусть наспор, в попыхах, незнакомого, нелюбимого но выйти за мужчину, которого ты сама выбрала. И совсем другое дело, когда этот выбор сделали за тебя, да еще и цену назначили, как за племенную кобылу. А если вас это хоть немного утешит, столько, сколько я должен был уплатить за вас, не стоит ни одна кобыла с самой благородной породы. Я немного в этом разбираюсь. Мачеха оценила вас в пятьдесят раз дороже. Это дико и отвратительно». От слов крокодила настроение резко скатилось ниже плинтуса. Даже аппетит пропал. Прошу простить меня. От супруга не укрылись перемены в моем настроении. Мне стоило промолчать. Да забить, что уж теперь. Отмахнулась от крокодила, вытягиваясь в кресле, не заметив, как перешла на привычную в общежитии Академии манеру разговора. В академии примерно половина студентов не имеют титулов, а потому никто не заморачивается с обращениями по этикету. А я продолжила дальше прощупывать допустимые границы в общении с муженьком. И давайте перейдем на «ты», все же не чужие люди. Кстати, я уже сутки ваша жена, но до сих пор не знаю вашего имени. Давайте хоть познакомимся по-человечески, раз с остальным у нас все через... А... Мое имя вы... «Ты уже спрашивала и даже произносила в храме во время принесения брачных клятв», — нахмурился супруг, поглаживая на балдашник трости. «Ну, прости, дорогой, я вчера не в том состоянии была, чтобы запоминать несущественные детали». Я развела руками, а крокодил подпрыгнул на своем кресле от возмущения. «Серьезно? Элла, ты назвала брачный ритуал несущественной деталью?» «А я что?» Я рассматриваю очень интересный узор на занавесочках. Очень увлекательно. И в сторону крокодила даже не смотрю. Что еще из вчерашних событий для тебя было несущественным? Молчу. Ой, какая интересная резная дверка шкафчика. Просто идеальная симметрия линий. Элла. Обманчиво спокойным тоном позвал супруг. Точно знаю. лица У него резерв фонит на все три с половиной сотни пунктов. «Брачная ночь у тебя тоже в памяти не отложилась!» И не надо так растягивать шипящие в словах, словно в твоем роду драконы потоптались. Все еще молчу. Проверяю ноготком на прочность подлокотники кресла. Плохое покрытие, царапки остаются. Крокодил сопит и раздраженно вертит в руках свою трость. «Не смотрю на него» но левой пяткой, чувствую, сверлит взглядом. «Ричард!» Первым не выдерживает и нарушает молчание крокодил. «Что?» «Не что, а кто?» «Мое имя Ричард, герцог Ричард Даркан. Запомни, пожалуйста. Будет неловко, если на приеме у короля моя супруга не будет знать, как меня зовут. А если снова забудешь, на твоем обручальном кольце с внутренней стороны шпаргалка». Кольцо с пальца стягивалось с неохотой. Пришлось мысленно пообещать, что только посмотрю и сразу верну на место. Лишь после этого своенравный артефакт соизволил покинуть мой палец. С внутренней стороны на нем действительно была гравировка. «Герцог Ричард Даркан, герцогиня Элла Даркан». Хм. Думаю, не стоит супругу знать, что я не только его имя не вспомнила, но и забыла, что у самой теперь новое. «Спасибо колечку, иначе случился бы конфуз».